класс. Но что будет с другими социальными группами, где есть свои, новые русские или считающие себя таковыми? Своего производства нет, и импорта купить будет не на что. Разве у них тот же интерес, что у экспортеров сырья? Даже те СМИ, которые обслуживали экспортеров идеологически, теперь надеются только на льготы от госбюджета. То есть они тоже относятся не только ко второй, не только к третьей социальной группе. Как оказалось, даже банкиры не входят в число незаменимых. Счета нефтяных компаний ведутся сейчас в иностранных банках. Так что те, кто не собирается уехать за границу, не заинтересованы в исчезновении ни бюджета, ни населения. Многие, даже зажиточные люди, бывавшие за границей, знают, что наших новых русских там не ждут. Здесь им шел постоянный приток средств, а там где взять? Там привычные новым русским методы зарабатывания денег немедленно приведут к отсидке и высылке в Россию. Приходные статьи бюджета сейчас только то, что выделяют экспортеры, прямо или опосредованно, а также займы. Займов больше не будет, а экспортеры стремятся сократить отчислений в бюджет, да и объективно они будут только сокращаться, так что чиновничество вообще и честно, и даже коррумпированное кровно заинтересовано в наполнении бюджета, как их окружение, в том числе даже свои банки, крутить бюджетные деньги хорошо, когда они есть, а их-то как раз и нет». Тот средний класс, который занимается удовлетворением потребностей всего населения страны – торговцы, мелкие, крупные, челноки, служба быта, мелкие банкиры, клерки, журналисты и тому подобное – противоположны ли их интересы интересам других социальных слоев? Конечно, они больше ориентированы на первую группу, чем на население в целом, ведь население нищее в какой-то степени противоположны. Ну и что? На фондовой бирже Уолл-стрита действуют две группы торговцев акциями – «быки» и «медведи». Одни ориентируются на подъем курса акций, другие – на падение. Их интересы противоположны, но не антагонистичны. Ни те, ни другие не заинтересованы в закрытии биржи. Конечно, чем больше торговцы забирают денег у покупателей, тем им лучше, а покупателям хуже. То есть их интересы противоположны. Но в полном исчезновении населения торговцы не заинтересованы, и население не хотело бы исчезновения торговли. И среди торгашей есть экспортеры и импортеры, а есть и не выходящие за пределы внутреннего рынка. И в наших условиях их интересы сильно отличаются. Объем импорта у нас в стране жестко ограничен. Очевидно, что на импорт идет та часть валюты, получаемая от экспорта, которая остается после уплаты внешних долгов. Выплаты по долгам растут в геометрической прогрессии, а приход валюты снижается из-за упадка экспорта. Он становится чисто сырьевым, а сырья все меньше. Вот поэтому условия для импортеров товаров народного потребления все ухудшаются. Их экологическая ниша сужается. «За рубли-то нам никто ничего поставлять не собирается, им валюту подавай». «Внутренние торгаши вполне могут перестроиться в условиях отсутствия импорта-экспорта, а вот внешним это будет нелегко». «Но уезжать за границу им еще тяжелее, чем олигархам. Там у них нет источников средств к существованию, все давно схвачено». Зато московские торговцы экзотическими фруктами уже в массовом порядке переходят на российские овощи и картошку. Это касается и банкиров, и журналистов. Зачем фирма будет платить журналистам за рекламу памперсов, если у населения нет денег на памперсы? Для тех банков, которые занимаются обычной банковской работой в промышленности и сельском хозяйстве, продолжение реформ так же полезно, как и остальному населению. Даже богатые из этих слоев торговцы-банкиры считали себя новыми русскими по недоразумению. Обслуживая остальные классы, они отчисляли себе процент от процента. И при обнищании населения обнищали тоже. Обслуживать только экспортеров у них явно не получается. И в исчезновении населения они не заинтересованы, хотя могут пока об этом не догадываться. Этим группам развал России совсем не нужен. У водочных фабрикантов, например, есть несомненный плюс по сравнению с гайдаровцами. Им нужно население России. И лучшие из них даже заинтересованы в том, чтобы однажды купивший бутылку их водки смог потом продолжать ее покупать. Что интересно, их положение как-то отражается и на их человеческих качествах. При всей криминогенности этой среды с ними куда приятнее посидеть и попить пивка, чем с полными демократами. Хотя, конечно, крупную сумму денег лучше при себе не иметь. Беда лишь в том, что многие из них завязаны на импорт, например, пивного концентрата, и психологически настроиться на неизбежную перспективу исчезновения импорта в результате нынешней политики они пока не могут. Но куда денутся? Таким образом, основной российский конфликт между людьми, стремящимися вывести из страны все средства к существованию, а затем уехать, и теми, кто собирается в стране оставаться. Первых, жалкая кучка. Сосуществовать с российским народом они не могут, так как никакая российская промышленность не в состоянии конкурировать с экспортерами за ресурсы. Сейчас уже всем, кто хоть чуть-чуть задумывается, понятно – либо прекращение прежней экономической политики, либо общая гибель. Единственное препятствие для осознания альтернативы массами – незнакомство с общей гибелью. На протяжении жизни современных людей им не приходилось с этим сталкиваться. Таким образом, класс новых русских в любом случае – Временные явления, даже если до самого конца они будут осуществлять власть над страной Дискуссии на тему о том, какова должна быть роль государства в рыночной экономике, какие виды собственности должны преобладать, возможны только при наличии государства, экономики и населения